что мне далеко до младшего брата. «Рассчитывал на слабость человеческой натуры», — ответила Зи. «Нарочито подчеркивал свою любовь к Тейту, чтобы вызвать у тебя возмущение. Ваши раздоры должны были опять-таки лечь на меня тяжким бременем». Но Джек упорно затряс головой. «Все-таки я не могу поверить, что он был до такой степени коварен». «Нет, только не папа». Дора Терей взяла его руку в свои и сочувственно сжала. Зи повернулась к Эверли, которая до сих пор не проронила ни слова. Он задался целью рассчитаться со мной. Устроил так, что Тэйдж женился на Кэрол Навара. Даже узнав о ее темном прошлом, я долго не догадывалась о том, что ее превращение из трептизерши в супругу состоялось благодаря Нельсону. Но теперь я верю, что это его рук дело, как и появление Эдди. В любом случае, в какой-то момент они заключили союз.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 — взволнованно произнесла Эверли. Должно быть, он много часов просидел перед видео, пока не отыскал нужную пленку, и не понял, отчего Эдди Пэскил кого-то ему напоминает. И, по всей видимости, мистер Тейт, Эдди несколько раз уходил из-под вашего надзора, потому что он определенно следил за мной, когда я ездила к Айришу. Тогда-то он и сообразил, что они с Веном связаны, а заодно понял, кто скрывается под именем Кэролл. «Вам известно, как дела у мистера Макбейна?» Она улыбнулась сквозь слезы. «Я настояла, и утром меня к нему водили. Он все еще в реанимации, и положение довольно серьезное, но врачи надеются, что он выберется». По иронии судьбы, обширный инфаркт спас мистеру Макбейну жизнь. Пескел решил, что стрелять нет надобности. Свершил ошибку, вытащил его из лифта, не проверив, жив он или мертв. «А скажите, мисс Дэниелс, — поинтересовался Брайан, —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 «А не Эдди», — заметила Эверли. «Хотя, признаюсь, такое мне ни разу не пришло в голову». Мис Дэниелс не могла никому ничего рассказать, не подвергая свою жизнь опасности», — ставил Брайан. «И жизнь Тейта тоже», — добавила она, застенчиво опуская глаза, когда он пристально на нее посмотрел. «Ты, вероятно, предполагала, что это я хочусь за своим братом». «Кайен и Авель», — сказал Джек. «У меня не раз появлялась эта мысль, Джек. Прости меня».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 Выказывала ей только сочувствие и готовности помочь. Это все, мистер Тейт? Мы свободно и можем идти? Чтобы Эверли отдохнула? Зовите меня Брайан. Да, на сегодня все. Посетители потянулись к выходу. Зи еще раз подошла к Эверли. Как мне отплатить вам за спасение сына? Мне не надо никакой платы. Не все здесь было игрой. Женщины обменялись многозначительными взглядами. Зи погладила Эверли по руке и скрылась за дверью вместе с Брайаном.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 Я не могу начинать политическую карьеру со лжи Эверли. Ты сейчас впервые назвал меня настоящим именем, прошептала она, замирая. Они опять посмотрели друг на друга. Наконец он сказал: Пока никто, кроме тех, кто был сейчас тут в комнате и, возможно, несколько агентов ФБР, не знают, что заговор подготовил Нельсон Ратлидж. Все считают, что Эдди действовал в одиночку и объясняют его озлобление разочарованием после Военной Америки. Я прошу тебя,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 Просто сегодня звонил Айриш и обо всем мне напомнил. Айриш благополучно отправился от инфаркта, полученного в лифте отеля паласио Дель рио Он уверял, что тогда действительно умер, а потом ожил. Как же Пескил мог так ошибиться и не уловить биение пульса? Он божился, что помнит, как воспарил над собственным телом, посмотрел вниз и увидел Пескила, который вытаскивал его из лифта. Понятно, все знакомые Айриша Сласть поострили насчет его кельтских предрассудков и доморощенного кат католичества. Но для Эверли значение имело лишь то, что она его не потеряла. В самом конце фильма, когда обрывались документальные кадры, на экране появлялась надпись «Посвящается памяти Вэна Джоя. «Мы далеко от его могилы, и я не могу положить на нее цветы», — хрипло проговорила она, «поэтому я чту его память, когда смотрю его съемку».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 Запись произведена редакционно-издательским отделом Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени Михаила Ивановича Суворова. Год издания 2003. Звукорежиссер Полякова читала Синёва.